а 22 стиснув зубы и с трудом сдерживая хлещущую через край ненависть я наклонился и коснувшись с ладонью тела мертвой разбойницы аккуратно забрал амулет. Больше ничего трогать не стал оружие доспехи запас еды на отряд 12 бутылок жаркие Записывай меня в герои крис ну вот записал да. «А теперь что?» «Нет, возможно, Кельфата как-то поможет, но...» Подняв руку, я внимательно рассмотрел болтающиеся на цепи украшения и усмехнулся. Металл потемнел, камни потускнели, края розеток оплавились. В центре темнеет знакомый осколок. Ожерелье исполнения клятвы. Аксессуар. Амулет. персональные при надевании, артефакты, масштабируемый, плюс 367 к силе, плюс 367 к ловкости, плюс 367 к здоровью. Обладатель этого украшения вправе однократно затребовать исполнение тёмной клятвы. Способность активная Тёмная клятва, значит, из-за неё... «А идите вы нахер с этими клятвами!» Подойдя к алтарю, я положил эту мерзость на край чаши, скинул с плеча меч. «Погоди!» Голос Итана разорвал повисшую в зале тишину. «Что?» Я резко повернул голову и встретился с герцогом взглядами. «Сейчас». Итан сделал успокаивающий жест. В следующее мгновение в ладони герцога окутал белый туман. «Терпи!» – прошептал он, и, сжав кулаки с видимым усилием, медленно поднял над головой руки. Грудь резанула резкая боль. «Вы призвали рыцаря смерти! Вы призвали рыцаря смерти!» «Я почему-то знал, что этим закончится», – вздохнул герцог, и, кивнув на тела ребят, добавил. «Некроманту даже переучиваться не придется, а вот за Но в любом случае, артефакт не нужно ломать. Помощь богини будет не лишней. «И что же, ты мог это сделать и раньше?» Поморщился я и вопросительно приподнял бровь. «Нет», – покачал головой он. «Я понял, что могу увеличить отряд лишь в тот момент, когда ты положил артефакт на алтаре. Подозреваю, что тут как-то замешана шера». Но теперь нас может быть 40 Ясно. Я положил на плечо меч и посмотрел на ребят, которые все еще лежали на полу неподвижно. Уровни у обоих остались прежними. ХП выросло до полумиллиарда, и кожа у Заны стала заметно светлее. Сменился класс. И да, теперь они нежить. Впрочем, это не навсегда, а с учетом чудовищного усиления и полученного бессмертия, можно считать, что им здорово повезло. Гуд отбегать андедом и получить за это нереальную силу и вечную жизнь. Да они, наверное, о таком и не мечтали. Все бойцы в отряде Итана в этом плане не отличаются от игроков, а по боевым качествам превосходят их на порядок. И вот что странно, настоящих рыцарей смерти среди них всего семь. Остальные по факту таковыми только называются, но при этом каждый носит тяжелые доспехи и может призывать нежить. Охрененный на самом деле расклад, и будь они игроками, я бы обязательно засел за цифры и постарался бы просчитать все возможные варианты боевого взаимодействия. «Постарался бы, да, но проблема в том, что Итон в таких расчётах сделает меня как ребёнка. Подозреваю, что если и есть идеальная тактика для сетапа из 27 человек, то Герцог использует именно её. Ну, теперь-то уже для 29 Да». Первой в себя пришла Зана. Девушка села, поморщилась и удивлённо посмотрела на Райнака. голова которого лежала у нее на ногах. Очевидно, все еще находясь в легкой прострации, она перевела взгляд на настоящую неподалеку жрицу. Хотела что-то спросить, но осеклась и испуганно провела ладонями по лицу. «Ну, костлявой тебя, конечно, не назвать, но продуктов мы теперь сэкономим немало!» Безжалостно усмехнулась Ясмина. И медовый месяц придется вам теперь отложить до лучших времен. Хотя можно поинтересоваться у командира. У него же есть какой-то рецепт на такой случай? Что? Нахмурился я. Какой нахрен мой на рецепт? Но все же помнят, что ты пообещал гномам. Улыбнувшись, плечами жрится. Вот я и подумал, а что? Договорить да она не успела, поскольку Зана... Очевидно, вспомнив, что произошло, и не найдя амулета, подскочила на ноги, как ошпаренная. В панике оглядевшись и заметив пропажу, девушка метнулась к алтарю, схватила украшение и облегченно надела его на шею. Занавес. И как же это знакомо! Сдержав рванувшуюся наружу злость, я посмотрел на Итана и холодно поинтересовался. ничего не случится если отправить их обоих куда нибудь далеко им ведь не обязательно находиться рядом со мной». нет не обязательно покачал головой герцог и не уточняя причин пояснил на карне мертвым небезопасно а учитывая прошлое райнака лучшим вариантом для обоих будет кинмарат какой кинмарат ты что крис выдохнула в канал Зана, как только до нее дошел смысл сказанного. «Я же нужна тебе здесь!» Голос у разбойницы остался прежним, вот только мимика подкачала. «Нет, рыцари смерти, будучи мертвыми, мало чем отличаются от живых, но это явно приходит не сразу. Ошибаешься!» Сквозь зубы выплюнул я, смерив ее презрительным взглядом. «Мне не нужна ни ты, ни Шера, ни ваша поганая безделушка!» «Но я же... как?» Опешив от такого поворота событий, потрясенно прошептала разбойница и, отшатнувшись, уперлась спиной в алтарь. «Я же...» «Ты хоть поняла, что только что произошло?» Рявкнул я и, кивнув на Райнака, добавил. «Ты сдохла и потащила за собой его!» «О чем ты думала, когда начинала этот поганый обряд?» Некромант уже стоял на ногах и еще не до конца придя в себя, был погружен в какие-то невеселые думы. Услышав свое имя, он вздрогнул, посмотрел на меня, в глазах мелькнуло узнавание. Парень тут же резко обернулся, нашел взглядом Зану, и лицо его просветляло. «Это только добавило масла в огонь». «Очнувшись, мы первым делом вспоминаем самое дорогое. Тогда это было мирно, сейчас, зана, Но собака-то его не забыла?» «Я... я не хотела...» Разбойница растерянно посмотрела на Райнака. «Я была уверена, что у меня получится, и никакой опасности нет». «У тебя получилось?» – кивнул я. «Но какова цена? Ты же всех нас подставила!» А очнувшись, вспомнила только о безделушке королевы вампиров. Она ведь, конечно, важнее человека, который только что подох пытаясь тебя спасти. Одна такая продала меня полгода назад ради своей богини, и второго раза я не хочу. Поэтому проваливай вместе с амулетом и своей госпожой. Я в вашей помощи не нуждаюсь. Да, возможно, я ошибаюсь. Но аналогия очевидна, и мне не нравится – когда моим будущим пытается рулить кто-то другой. Чем ближе развязка, тем аккуратнее нужно быть, и сегодняшний эпизод тому подтверждение. Мне неизвестны замыслы хозяйки этого замка, но я уверен, что она без малейшего сомнения принесет в жертву любого из нас, а ее марионетка выступит в качестве инструмента. Да, я прекрасно понимаю, что вступив в отряд, Зана навсегда приняла мою сторону. Только проблема не в ней, а в том, что Шера в любой момент может перехватить управление ее персонажем. Зана ведь 10 минут назад была уверена, что все получится, и никого не собиралась убивать, но... А еще я ненавижу слепой фанатизм. И очень хорошо помню то предательство. А Амулет? Да плевать на него и на все эти темные клятвы. Ведь кроме древних дорог... Был еще один путь, и не факт, что правильный этот. «Крис, я очень сожалею!» Негромкий голос разбойницы нарушил повисшую тишину. «И ты зря так обо мне думаешь. Я просто испугалась, что потеряла подарок госпожи, и не могу быть полезной. Сейчас, когда моя жизнь обрела смысл, я люблю Райнака, и он знает, как для меня это важно». «Быть полезной и чувствовать, что ты нужна». «Да, ошиблась. Но разве я пыталась сделать что-то во вред? Я никого не продавала, Крис. Артефакт впитал частичку души богини, и мы оба на ногах. Мертвые ли? Живые? Какая разница?» «Да, для Заны это очень важно». Пытаясь поддержать подругу, буркнул не в некромант. «И я совсем на нее не в обиде». «Мы ведь оба стали сильнее...» «М-да...» Я скосил взгляд на Райнака, вздохнул и покачал головой. «А ведь они правы, а меня и впрямь куда-то не туда занесло. Паранойя – штука такая. Чем ближе к развязке, тем сложнее от нее избавляться. Разбойница не виновата, ведь вина – это когда сознательно делал что-то во вред. Зана пожертвовала жизнью». А я опять вытащил наружу свои страхи. Нет, о предательстве даже не думаю. Тут другое. Страшнее. Я боюсь кого-то из них потерять. И сегодня это едва не случилось. Страх иррационален. Ведь та же Шера не может нам навредить, даже теоретически. Ребята бессмертные Мне пофигу. И то, что осталось от королевы вампиров – «Вряд ли посмеет выступить против матери. Глупо и... стыдно!» «Подойди!» Кивнув разбойнице, холодно приказал я. Зана вздрогнула и приблизилась, ступая так, словно брела на эшафот. Остановившись в двух метрах напротив, она опустила голову и тихо произнесла «Да, господин...» Поморшившись от такого обращения, Я смерил заново взглядом и уже нормальным голосом произнес. «Итан сказал, что тебе придется учиться быть рыцарем. Думаю, что с новым оружием это получится намного быстрее. Спасибо за службу, Эрла. Вот, возьми, он теперь твой». Я вытащил из сумки легендарный клеймор и, перехватив за лезвие, протянул его бывшей разбойнице. В первое мгновение Зана, похоже, не поняла, что от нее требуется. Но когда в воздухе повисла тишина, она осторожно подняла взгляд и замерла, потрясенно глядя на двуручный меч Патриарха. Глаза разбойницы широко распахнулись, челюсть дернулась и поползла было вниз. Продолжалось это не дольше пары секунд. Когда Зана, сообразив, что я не шучу, рухнула на колено и, приняв меч, осторожно коснулась лбом его лезвия. «Клянусь быть достойной этого меча!» – в тишине торжественно произнесла девушка. «Клянусь, что это оружие никогда не посрамит ни вручившего, ни того, кто им владел раньше!» – грохнула сталь Итан с Ясминой с литным ударом Анаруч поприветствовали нового члена отряда. Райанек широко улыбнулся, а сама Зана... Мимика в полной мере вернулась к бывшей разбойнице. И не будь девушкой нежитью, я бы опасался, что от радости ее хватит удар. Напряжение пропало. Зана поднялась на ноги, кивнула и легким движением положила меч на плечо. Внешне она старалась выглядеть невозмутимой, но получалось это слабо. Девушку просто распирала от гордости и восторга. Ведь клеймор спутника Ширы – это не какой-то там меч, и для вампира владеть таким – великая честь. Но она и впрямь заслужила. Как бы то ни было, отряд усилился, и это повышает наши шансы на позитивный исход. ну а моя Она ведь выручала меня не раз и не два. В ошибках нет ни умысла, ни вины. Главное – уметь их вовремя признавать. Все, пошли обратно, на площадь. Приказал я, и в этот момент случилось еще одно интересное событие. Стоящий неподалеку некромант вдруг просиял и, шагнув вперед, вскинул правую руку. Мирно появилось около алтаря. и, обведя тяжелым взглядом собравшихся, медленно побрела к своему хозяину. «Охренеть!» Со сменой класса у Райнака откатились обилки. Но даже не это главное. За то время, пока ее не было, гончая успела неплохо так подрасти. Если раньше она была ростом с хорошую лошадь, то сейчас размерами не уступала к кабачку. «Уровень собаки выровнялся по хозяину, хп подросло до двух миллиардов, и это, наверное, наше последнее усиление. Теперь уж точно все». Подойдя к некроманту, Мирно осторожно положила морду ему на плечо. Райанек обнял собаку за шею и, найдя взглядом Зану, счастливо улыбнулся. Одновременно с этим от входа донеслись знакомые звуки. Двери снесло чудовищного удара, и в образовавшемся проломе появилась знакомая фигура всадника. Совсем как тогда, в лесу, около Сазы. Бьорн видимо, что-то почуял и решил, что без него тут не обойтись. Следом за командором в зале появилось еще четверо бойцов. Забрало опущены, оружие обнажено, бафы висят. М да. Придержав поводья коня, паладин оглядел зал и, не найдя никакой угрозы, спешился. Подняв забрало, он перекинулся парой слов с остальными и, взвалив на плечо молот, с невозмутимым видом направился к нам. Ральф, фарол Атма и Кайса последовали его примеру, но вниз не пошли, видимо, боясь попасть под раздачу за самоуправство. Это Бьерно пофигу, итон ему не указ – А кабачок, судя по всему, к храмам привычный. Но если задуматься, ситуация довольно забавная. Светлый паладин во дворце королевы вампиров. В сопровождении четырех рыцарей смерти. Верхом. Расскажи, кому не поверят. Да и рыцари тут тоже достаточно странные. Улыбающаяся нежить – это само по себе нонсенс. А эти радуются, как дети, улыбаются. И только что в голос не ржут. Райнак с Заной за пять минут выдали столько эмоций, что хватит на полгода на весь отряд. «Хотя у нас еще Ясмина веселая». «Да». Позвекивая сталью и хмуро глядя перед собой, Паладин спустился по лестнице и, обойдя стол, остановился в пяти метрах напротив. Задержав на мгновение взгляд на скучающий Ясмине, Бьерна посмотрел на Райнака. Перевел взгляд на Зану, что стояло неподалеку с мечом на плече в позе гордой воительницы. Вздохнул и покачал головой. «Значит, я не просто так почувствовал». Глядя в пол, негромко пробасил он. «Только я думал, что уже не успею. Боялся опоздать. Слишком сильно повеяло смертью. Но выходит, что только они...» «Да, все с нами в порядке». Сдерживая улыбку, заверила паладина-разбойница. «Мы же почти не изменились, только...» «Только поумнели немного...» Тут же ехидно заметила Ясмина. «И теперь, наверное, не будут без подготовки активировать силу древнего алтаря. Впрочем, дураков учить бесполезно, и за этими двоими теперь постоянно нужно присматривать». «Злая ты!» Переведя взгляд на жрицу... Покачала головой Зана. «Злая, не злая, а если бы не Итан, лежали бы вы сейчас тут, обнявшись как голубки, и расстраивали бы господина командора». Жрица скосила взгляд на паладина, хмыкнула и, поправив выбившуюся из-под капюшона рыжую прядь, с наигранным осуждением во взгляде, посмотрела на Зану. Бьерн, немного ошеломленный таким потоком информации, зачем-то посмотрел на меня, потом на Мирну, затем перевел взгляд на Итана и осторожно поинтересовался. «И что же, ты теперь любого можешь поднять?» «Нет, не любого», — отрицательно покачал головой герцог. «Любые нам не нужны, но тебя вот точно могу». «Ага, спасибо». Усмехнувшись, покивал бьорн. «Но я, наверное, как-нибудь обойдусь». «А жаль», – со вздохом заметила Ясмина. И, смирив паладина взглядом, добавила. «Уж я бы тебя годик подождала». Она состроила грустную физиономию, опустила взгляд и направилась в сторону лестницы, всем своим видом выражая несчастье. Бьорн проводил ее задумчивым взглядом. Поправил на плече молот и, наморщив лоб, растерянно посмотрел на меня. «Я вообще не понимаю, что ты теряешься?» пожал плечами я и, махнув рукой в сторону выхода, отправился следом за жрицей. «Вот уж не знаю, серьезно она или шутит, но с моим знанием женской души во все эти квесты лучше не лезть». Сами уж пусть решают между собой, мне бы со своими тараканами разобраться».